Глава семнадцатая. Мэнцис сидел на диване, любуясь делом своих рук. Он был эгоистом во всем, кроме того, что касалось его работы. Тут он был чрезвычайно самокритичен, но, разумеется, лишь наедине с собой. Мэнсис встал, взял икону в руки, повертел ее и так и эдак, провел по ней пальцем, еще раз критически всмотрелся и... Вновь остался доволен. «Можно ли назвать ее совершенством?» — думал он, аккуратно заворачивая ее в чистую тряпочку. «Нет». «Есть ли у нее недостатки?» — снова спросил он себя, обернув ее газеты и стянув резинкой. «Конечно». Хотя он и сам заметил их не сразу. «Заметят ли их другие?» Он задумался. «Нет, не заметят». Решительно постановил он. Работа очень приличная, а, учитывая обстоятельства, можно сказать, блестяще. Он все еще поздравлял себя с удачей, когда в дверь позвонила Мэри Верней. Она сказала, что работает в полиции, и пришла забрать икону, принадлежащую монастырю Сан-Джованни. «Интересно, заметит она подмену?» — волнуясь, подумал он. — Я думаю, вам лучше взглянуть на нее, — озабоченно сказал он, вручая ей старательно упакованную икону. — Я не хочу, чтобы вы повредили ее и потом сказали, что так и было. — Я уверена, ничего подобного не случится. — Я настаиваю, — заявил Мэнсис, — и хочу получить расписку. — Хорошо. Мэри тяжело вздохнула и начала разворачивать газеты. «Отлично», — сказала она, бросив на картину беглый взгляд. «Нет, вы рассмотрите ее как следует», — потребовал Мэнсис. Она еще раз оглядела картину. «По-моему, все нормально. Вы уже работали над ней?» «Да, немного. Я только начал. У вас еще будет возможность закончить работу». «Вы подтверждаете, что я отдал вам икону целой и невредимой?» «О да, конечно. А теперь мне нужно идти, я опаздываю. А моя расписка?» С трудом скрывая раздражение, Мэри отложила икону в сторону и торопливо написала расписку. Получила от сеньора Д. Мэнцеса одну икону с изображением Мадонны, собственность монастыря Сан-Джованни. Мэнцес забрал расписку и, улыбаясь, прочитал. Сертификат качества, — подумал он. Будет забавно продемонстрировать ее друзьям. Ну все, я ухожу. Чудесно. — Берегите ее. От нее и так уже столько хлопот. Можно подумать, я не знаю. С иконой под мышкой Мэри вышла из здания и, пройдя несколько шагов до угла, повернула налево. Мужчина, сидевший в кафе на той же улице, заметил, как она выходила и схватился за телефон. — Можешь добавить к списку ее преступлений, что она выдавала себя за сотрудника полиции, — тихо сказал он. Она вышла и направляется к кампо Дэйфьори. Я иду за ней. Мэри Верней взяла такси на стоянке возле церкви Святого Андрея. На рынке было еще полно народу, но пик наплыва уже прошел, ей не пришлось стоять на виду у всех с краденной вещью под мышкой слишком долго. Когда подошла ее очередь, она села в машину и первым делом дала водителю сто тысяч лир. «Слушай меня внимательно», — сказала она, — «поездка будет необычной». Я хочу, чтобы ты в точности выполнил мои указания. Если ничего не перепутаешь, получишь еще столько же. Ну что, едем?» Шофер, молодой парень с недобрым прищуром и сатанинской улыбкой, жутко осклабился. «В том случае, если вы не собираетесь никого пристрелить». «А ты что, против?» «Это будет стоить вдвое дороже». «Кажется, я села туда, куда надо». «Значит так. Я хочу, чтобы ровно в три часа ты двигался на юг по Лунго-Тевере-Марцо в перекрестку на площади Умберто. В пятидесяти метрах от нее находится автобусная остановка. Там должен стоять мужчина. Запоминаешь?» Водитель кивнул. «Там ты перестроишься в крайний правый ряд и притормозишь. Как только я скажу остановиться, ты остановишься. Как только я скажу ехать...» Ты должен моментально тронуться с места. Дальше разберемся по ситуации. Ну как, все ясно? — Один вопрос, — ответил парень, и Мэри вдруг уловила сильный сицилийский акцент. — Да, это Ланготвере, или как вы назвали... — О, Боже, — пробормотала она. — У тебя есть карта? Через пять минут они тронулись в путь. В одной руке Мэри сжимала карту, в другой — сумку с иконой. Она благодарила Господа за то, что ехать им было недалеко. Иначе в таком плотном потоке машин они ни за что не успели бы вовремя. Таксист проехал по Виа-де-Ла-Скрофа, потом обогнул порто рипетта и снова вырулил на юг. Сердце Мэри начало гулко стучать. Она вытащила икону из сумки и положила на колени. «Перестраивайся ближе к тротуару», — скомандовала она, заметив, что транспортный поток замедлился еще больше. «Так, теперь притормаживай». Микис стоял у автобусной остановки. «Стоп!» Таксист затормозил, и Мэри поднесла икону к окну. Микис смотрел на икону, Мэри смотрела на Микиса. Это длилось примерно 10 секунд, затем он кивнул и сделал шаг вперед. Потом опустил руку в карман. — Едем, быстро! — скричала Мэри. — Выбираемся отсюда! Шофер, радуясь приключению, вдавил педаль акселератора, и машина рванулась вперед. Выбраться было не так-то просто. Со всех сторон их окружали машины. В двадцати метрах от них горел красный светофор. И мало того, дорогу перегородили два здоровенных грузовика. — Едем, едем! — кричала Мэри. — Делай что хочешь, только не останавливайся! Таксист не нуждался в понуканиях. Он въехал на бордюр, нажал на гудок и погнал машину по тротуару, вынуждая пешеходов прижиматься к краям. Доехав до пешеходного перехода, он выехал на противоположную сторону дороги, чуть не сбив туриста и с такой скоростью пересек перекресток, что лишь по чистой случайности ни с кем не столкнулся. С этого места он помчался, набирая скорость к пьяцца Навона и оттуда свернул на старинную, мощеную булыжником улочку. «Вы так кого-нибудь убьете!» — прокричала Мэри, когда он снова чуть не наехал на пожилую туристку с мороженым. Ответа не последовало. Сицилиец продолжал гнать машину, как профессиональный гонщик. Потом вдруг резко снизил скорость и въехал в гараж, расположенный на первом этаже старинного здания. Двигатель умолк, и несколько секунд они сидели в полной тишине. Мэри дрожала от ужаса. «Где мы?» В гараже моего Шурина. Он вышел из машины и закрыл большие старинные ворота, внезапно отрезав доступ солнечному свету. Маленькая лампочка, которую он включил, не справлялась со своей задачей. Мэри несколько раз глубоко вздохнула, пытаясь прийти в себя, потом порылась в сумке и вытащила сигарету. Дрожащими руками она прикурила и затянулась. Спасибо, поблагодарила она водителя. Это была «Изумительная работа!» Парень усмехнулся. «В Палермо все так ездят!» «Вот!» Она вручила ему пачку банкнот. «Еще сто тысяч, как я обещала. И еще двести за то, что ты никогда меня не видел. В случае чего, ты меня не знаешь». Он спрятал деньги в карман. «Спасибо. Если захотите еще куда-нибудь прокатиться, э, да. Ко мне больше не обращайтесь». Мэри кивнула. Затушила недокуренную сигарету и выбралась из машины. Завернув икону в газету, она снова убрала ее в сумку и спросила. «Далеко отсюда, до да Виа и Коронари». Парень взял с шаткого столика бутылку и налил себе воды. «Вам туда!» — махнул он рукой. Мэри вышла из гаража и вновь очутилась под лучами яркого римского солнца. На параллельной улице, в пятистах метрах от нее, затертой грузовиками и легковушками, Пауло рыдал от бессилия и унижения. Такси, в котором сидела Мэри, умчалось, нарушив все мыслимые правила. Следовать за ним было сущим безумием. Пауло не был самоубийцей. Он замолотил кулаками по приборной доске, потом взял телефонную трубку и вяло сказал в нее «Упустил». «О, Боже!» — с упавшим сердцем простонала Флавия. «Пауло, ты не мог! Скажи, что ты меня разыгрываешь!» «Извини. Какие будут указания?» «Ты не думал о самоубийстве?» «Послушай, я не играю в такие игры», — разъяренно сказала Мэри. Она уже успела выпить, успокоиться и сейчас звонила Миккесу из бара. «Мы заключили сделку. Ты ничего не добьешься, если будешь размахивать пушкой». «Я не размахивал пушкой», — ответил Харанис на другом конце провода. «Ну, конечно!» «Я не размахивал пушкой», — повторил он. «Какой смысл мне тебя убивать? Ты же сама это сказала. Так что не устраивай истерик. Я хочу получить картину и убраться отсюда». «Ты видел икону?» «Да». «Тебя все устраивает?» «Пока да. Мне нужно рассмотреть ее как следует. Через пятнадцать минут тебе позвонят». Я перезвоню тебе через полчаса, и ты скажешь мне, где взять икону. Берегись, если попытаешься меня обмануть. Сейчас он ее не запугивал. Он говорил серьезно. Мэри Верней взглянула на часы. Она чувствовала, что в эти пятнадцать минут должно решиться очень много. О боже, почему у нее нет никаких запасных вариантов? Если что-нибудь пойдет не так... Мэри снова посмотрела на часы. Тринадцать минут. Она закурила. В ее возрасте это уже не имело значения и начала прикидывать, где может произойти сбой. Зазвонил телефон. Она схватила трубку, чуть не потеряв равновесие. «Она на свободе!» — раздался щелчок, затем послышались короткие гудки. Мэри набрала номер своей невестки, запуталась, набрала снова, снова ошиблась и лишь на третий раз дозвонилась. «Привет, бабуль!» Послышался звонкий детский голос, и из глаз Мэри брызнули слезы. Услышав этот голос, она поняла, что победила. Она сделала все, что наметила. Пробормотав в ответ приветствие, она сказала, что сейчас у нее нет времени с ней поболтать. «А мама дома?» Трубку взяла невестка. Мэри не дала ей заговорить. Та всегда болтала слишком много, и если уж раскрывала рот, остановить ее было нелегко. «Как Луиза?» «Нормально. Я не знаю, что произошло. Я расскажу тебе позже. Бери Луизу, сажай ее в машину и увози. Куда? Куда угодно. Нет, в полицию. Поезжайте в ближайший полицейский участок. Задержитесь там как можно дольше. Скажи, что у тебя пропала собака или что-нибудь в этом роде. Я сообщу тебе, когда все закончится». «А что должно закончиться?» «Просто сделай, как я говорю, дорогая. Это всего час, не более». Мэри отключилась и посмотрела на сверток с иконой. Теперь ей нужно отвезти ее на место. Тяжело вздохнув, она приступила к выполнению последней стадии своего задания. Выслушав отчаянное объяснение Паулу, как он потерял в потоке движения Мэри Верней, Флавия швырнула трубку через всю комнату. Конечно, риск, что что-нибудь пойдет не так есть всегда, но совершить такой грубый промах в самом начале... Пауло, коренной житель, изучивший улицы Рима вдоль и поперек, славился своей сумасшедшей ездой и пренебрежением к правилам. Флавия была уверена, кто-кто, а уж Пауло не упустит иностранку, едва знакомую с городом. И вот, пожалуйста, теперь им ничего не остается, кроме как сидеть и ждать, когда кто-нибудь из преступной компании соберется выехать из страны. Какое разочарование! Какой стыд, какое унижение. Какая глупость. Флавия мерила шагами комнату не потому, что так легче думалось. Думалось лучше в горизонтальном положении, а потому что ходьба давала слабую иллюзию хоть какого-то действия. Стоп. Где-то должна состояться передача картины. Они хотят сделать это без свидетелей, иначе Мэри отдала бы ее на остановке. Вместо этого... Она медленно проехала мимо Хараниса, а потом так резко укатила, что даже Паулу ее потерял. Значит, Мэри не доверяет Греку. Он убедился, что икона у нее и теперь, видимо, должен предпринять какие-то действия, после чего Мэри отдаст ему ее. Только где это будет происходить? Флавия зашла в соседнюю комнату, где сидела Джулия, в ожидании дальнейших инструкций. — Дай мне свои записи, — попросила Флавия. — Рапорты за те дни, когда ты сопровождала миссис Верней. Девушка открыла ящик стола и вытащила стопку бумаги. — Куда она ходила? Я не имею в виду магазины, музеи и тому подобное. Куда еще она ходила? Джулия пожала плечами. — К торговцам картинами? Мы обошли чуть ли не все галереи на Виа деи Коронари. Потом она потащила меня гулять. Сказала, что всегда проходит не меньше четырех-пяти километров в день. «И где вы гуляли?» Мы прошли вниз по Виа Корса, потом пересекли Кампо-де-Фьори и мост Систа. Зашли попить кофе в заведении, расположенное напротив Санта-Марии, в Трастевере. Потом пошли посмотреть часовню Браманта в соборе Святого Петра. Затем дошли до Джаникола и оттуда любовались заходом солнца. Там миссис Верней взяла такси, и мы вернулись в гостиницу. Я был обессилен, но ее это абсолютно не волновало. Она не делала чего-нибудь необычного. Тебе не показалось, что в какой-то момент она насторожилась? Может быть, что-то проверяла или сказала? Да мы все время болтали. Она очень интересная особа. Но она не говорила ничего такого, что могло бы мне запомниться. Постарайся вспомнить. Она должна передать икону Харанису. Нам нужно вычислить, где это произойдет. Подумай. Тихое место где нет посторонних, куда она может зайти, оставить там икону и сразу уйти. Она не доверяет Харанису, и неудивительно. Он до смерти запугал ее. — Думай, Джулия, где у нас тихое место с хорошей транспортной развязкой? — В Риме? — спросила девушка. — Нигде. — А почему бы ей не передать икону через посредника, если она боится приближаться к этому человеку? — Предложи кандидатуру посредника. «Ну, например, кто-нибудь из галерейщиков?» Флавия остановила на ней застывший взгляд. «Возможно, у девушки все-таки есть будущее в полиции». М -м -м, «К кому, ты говоришь, она заходила?» Джулия передала ей список. Флавия быстро просмотрела его. «Она представляла меня им как свою племянницу», — добавила Джулия. «Она была с ними знакома?» «О, да. Все они приветствовали ее очень тепло». Некоторые вели себя осторожно, но, тем не менее, проявляли гостеприимство. — И этот тоже? — Флавия ткнула пальцем в середину списка. — Да, и он тоже. От радости Флавия чуть не расцеловал ее. — Да! — возбужденно воскликнула она. — Да, да, это он! Это должен быть он! — Почему? — Потому что ты говоришь, что они прекрасно знакомы а он уверял меня, что впервые слышит ее имя. Но, старина Джузеппе Бартола, теперь я сцапаю вас обоих. Собирайся. Быстро, у нас нет времени. Флавия позвонила Паулу и велела всем мчаться в галерею Бартола. Но к тому моменту, когда они с Джулией пересекли Пьяцца Навона и спустились вниз по Виаде и Коронари, она поняла, что раньше них туда вряд ли кто-нибудь доберется. Начинался час пик, а все ее коллеги находились слишком далеко от места, чтобы добраться пешком или даже бегом. Джулия — единственная ее подмога. Флавия с трудом представляла себе свои дальнейшие действия. Что делать? Оставаться на улице и ждать? А если окажется, что она не ошиблась в своих предположениях? Флавия ужасно не любила применять оружие и была никудышным стрелком. Джулия, наверное, тоже проходила курс по стрельбе но практикантам оружия не полагается. И правда, что делать, если Харанис откажется ей подчиниться и следовать в участок? На бегу трудно сосредоточиться на проблеме, пока главной ее задачей было успеть к началу событий. Это единственный шанс поймать Хараниса с поличным, и она его не упустит. Только бы ее догадка оказалась верна. А что, если в этот самый момент Мэри Верней передает икону где-нибудь совсем в другом месте, а не в галерее Бартола? Ну что ж, тогда ничего не поделаешь. А, вот уже и галерея. Флавия замедлила шаг, подождала Джулию и нерешительно остановилась, переводя дыхание. Что мы теперь будем делать? Ждать. И надеяться. Флавия огляделась. Наверное, лучше сесть, чтобы не вызывать подозрений. Неподалеку находилось уличное кафе. Они выбрали столик, откуда хорошо просматривались галерея и улица. «А если она войдет в здание с другой стороны?» — спросила Джулия. «С другой стороны входа нет. Это я знаю точно». Девушки заказали по бутылке воды. Потом Флавия открыла сумку и с опаской притронулась к пистолету. Порывшись, нашла мешочек, в котором хранила пули. Она принципиально не носила заряженный пистолет, хотя инструкция обязывала ее к этому. И никогда не говорила, что может выстрелить в любой момент. Джулия с тревогой наблюдала, как ее начальница неловко заряжает пистолет. «Нормально», — мрачно сказала Флавия. «В прошлый раз, когда мне пришлось стрелять, я чуть не убила Джонатана». Практикантка жалобно улыбнулась. «А как мы узнаем, что он еще не приходил?» — спросила она. Хороший вопрос. Флавия подняла голову, размышляя, потом нахмурилась и сказала «Узнаем». «Потому что я вижу, как он спускается по улице к галерее». Она кивнула в направлении пьяца Навона, и Джулия обернулась, чтобы взглянуть на человека, которого до сих пор видела лишь на размытой большим увеличением фотографии. Это был высокий и довольно красивый, несмотря на намечающееся брюшко, мужчина. Вид у него был очень деловой. Джулия с первого взгляда поняла, что он не из тех, кого можно взять на простой испуг. «Я думаю, нам нужно наброситься на него сзади, когда он будет выходить из галереи», — сказала Флавия. «Тогда у него будет только одна свободная рука, в другой он будет держать икону. Надеюсь, вдвоем нам удастся повалить его на землю. К тому же, заполучив икону, он должен немного расслабиться». Джулия напряженно кивнула. «Волнуешься?» Девушка снова кивнула. «Не ты одна». «Пошли», — скомандовал Флавия, выкладывая на столик банкноту. Миккис вошел в галерею. Расстановка следующая. «Ты встаешь с одной стороны двери, я с другой». Они поспешили к галерее, изо всех сил стараясь походить на покупательниц, озабоченных покупкой подарка к дню рождения любимой тетушки. Флавия взмокла от волнения и заметила, что Джулия дрожит. Только бы она не сплоховала в самый ответственный момент. Если они навалятся на Хараниса одновременно, у них есть шанс справиться с ним. Но если Джулия промедлит, могут возникнуть большие проблемы. Они заняли свои места. И Флавия посмотрела на часы, изображая девушку, поджидающую возлюбленного. Джулия сконцентрировала внимание на машине с красным верхом, где сидели два молодых парня и слушали музыку, включив ее на полную громкость. Парни посматривали по сторонам, явно пытаясь привлечь к себе внимание и вызвать враждебность окружающих. «Только не вздумайте подходить к ним и просить убавить громкость», мысленно взмолилась Флавия. «Пожалуйста». Улица была полна народу. Туристы гуляли, обнявшись или под ручку, Наслаждались теплом и солнцем. Нормальные мирные люди, ведущие нормальный мирный образ жизни. Но куда же подевались ее работнички? Ни Паула, ни кого. И в ту же секунду она поняла, что ждать подмогу уже поздно. Дверь распахнулась, и вышел Харанис со свертком под мышкой. Он огляделся по сторонам. Флавия проверила в кармане оружие. Юнцы в машине врубили музыку еще громче, затрясли головами и забарабанили дверцам машины, отбивая такт. Джулия решительно, сжав губы, посмотрела на Флавию, ожидая сигнала. Та кивнула, кинулась вперед, схватила Хараница за руку и с облегчением увидела, что Джулия сделала то же самое. «Вы арестованы!» Она почувствовала, как Харанис напряг мышцы. Неожиданные движения и крик у дверей галереи привлекли внимание парней, сидевших в машине и проходящих мимо туристов. Один из парней вышел из машины посмотреть, что происходит. Харанис выронил икону и начал выкручиваться. В тот момент, когда он напряг все силы, и ему оставалось сделать последнее движение, чтобы освободиться, парень подошел совсем близко. «Помогите!» — крикнула ему Флавия. Он посмотрел ей прямо в глаза, потом как-то странно улыбнулся. Шума почти не было, его заглушило какофония звуков, несущихся от машины. Но Харанис рванулся из рук Джулии с удвоенной силой и упал на мостовую. Молодой человек спокойно подобрал сверток, вернулся к машине, сел и машина с визгом умчалась прочь. На все ушло не более семи секунд. Не было криков и разбегающихся в ужасе пешеходов. Все произошло так быстро, чисто и гладко, что никто ничего не заметил до тех пор, пока вокруг тела Хараниса Не образовалась большая лужа крови. Флавия пришла в себя первой. Джули рассматривала свое платье, на котором расползалось красное пятно. Вызови полицию, велела Флавия подчиненный, видя, что та не ранена. Быстро! Сама она наклонилась к Харанису, прощупать пульс. Бесполезно. Вокруг них начала собираться толпа ей следовало попросить их держаться подальше, но она не могла. Она села рядом с телом и тупо уставилась в пространство. Она не понимала, что произошло. Совсем рядом находился человек, который мог бы многое объяснить ей. Позади толпы стоял невысокий седой мужчина с грозно нахмуренными бровями и с каменным лицом наблюдал за происходящим. С того момента, как он встретился с Мэри, Ему пришлось немало потрудиться. В первую очередь он позаботился о безопасности Мэри. Каждый ее шаг был под контролем. Когда она назвала ему место, где оставит для Микиса икону, он отдал соответствующие распоряжения своим людям. Он считал личным долгом прийти на казнь. На протяжении долгой и бурной жизни он часто бывал безжалостным и жестоким, но он никогда не был трусом и не уходил от ответственности за содеянное. Он всегда исправлял свои ошибки и сейчас исправил самую большую из них. Убедившись, что дело сделано, старик развернулся и зашагал по каменной мостовой к своему лимузину. — В аэропорт, — сказал он шоферу.